Глава тридцать седьмая. В приемной перед кабинетом журналиста собрались все трое представителей свежей крови. Отец Роман, Миронов и Соколов. «Я думаю», — говорил Иван, притом говорил он так, чтобы работающий телевизор чуть-чуть заглушал его слова. «Потихоньку надо начинать, но менять, менять все равно. Вот я, как могу, стараюсь сетку вещания поменять. На нашем канале фильмы старые, передачи свои собственные, пусть простенькие, но свои». А то людям ведь нечего смотреть. Секс, убийства, ничего хорошего, ничего. Правда, этот коммерческий канал, сковородка, который подчиняется. Он чего только не транслирует. Настоятель монастыря посмотрел на телевизор и покачал головой. Я ещё раз убеждаюсь, что действовать нам сейчас можно только делами, причём делами самыми решительными. Журналист активно закивал, поддерживая собеседника. Вот давайте посмотрим вместе, сейчас повтор новостей будут показывать. Священник вздохнул, «Да, вышвырнул я этого журналиста, я и не отрицаю», — произнес он с досадой. «Я его не пускал на территорию, он с оператором через стену перелез». Как раз в этот момент на экране начался тот самый репортаж, которого ждали собравшиеся. Когда на экране появился лощеный корреспондент в дорогом костюме, Иван сделал остальным знак. Смотреть внимательно. Ведущий стоял перед воротами монастыря. Камера специально взяла план так, чтобы было видно, что это культовая постройка, а не обычная огороженная территория. Итак, дорогие друзья, хорошо поставленным голосом заговорил микрофон-корреспондент. Я нахожусь перед стенами скандального Медвежского монастыря. Уже многие наши зрители знают о так называемом отце Романе и его так называемых благих помыслах. Как известно, жизнь нашего города на базе монастыря отцом Романом созон бесплатный центр для безмедикаментозной реабилитации наркоманов. Руководство бодро сообщало: "Все они уже больше года ведут здоровый образ жизни. За время реабилитации ребята овладели различными специальностями. На данный момент все они трудоустроены, а некоторые так и остались при монастыре. К сожалению, небольшое помещение не позволяет оказывать помощь значительному количеству наркоманов. За день к нам обращаются более 10 матерей с просьбой спасти их детей, но им приходится отказывать. Однако лукавый отец Роману Таирович, что многие пьющим с РПЦ иногда удирали из монастырских стен, удирали, чтобы просто спасти свою жизнь. Нам удалось связаться с девушкой, освобождённой из монастырского рабства. Я не стану поэтическим соображением называть её фамилией, но её рассказ убеждает в исключительной правоте тех, кто пытается положить конец беспределу. Итак, слово бывшей заложницы. Кадр переместился в студию. Камера показала девушку, лицо которой было специально затемнено так, чтобы её невозможно было узнать. Голос тоже был обработан и отдавал металлическими, совершенно неестественными нотками. Когда меня привезли, я лежал на полу, на грязном матрасе, без постельного белья, прикованной к батарее цепью. В голосе раскащицы даже сквозь обработку были слышны страх и негодование. Они говорят, что лечат благодатью, молиться заставляли. А я в бога не верю, мне вообще наплевать теперь на их бога. Через неделю к нам положили девушку с тяжелой формой сифилиса, когда все тело в язвах, волосы выпадают клочьями, и я убежала. Вот говорят, что там насильно никого не держат. Нет, нас вернули. Во дворе на козлах выпороли. Пятеро взрослых мужиков, трудников, стояли, ржали, говорили. Ты жирная скотина, тебе не больно, не реви, у тебя жопа толстая. И пристегнули нас с наручниками к батарее вверх, чтобы мы не могли сесть, чтобы только стояли. Так четыре ночи мы были прикованы. Через две недели меня опять выпорли. С такой реабилитацией одно желание — выйти и убить кого-нибудь. У меня сейчас желание дома закрыться. Я панически боюсь, что меня эти люди схватят и будут надо мной издеваться за то, что я сейчас говорю. Боюсь, потому что там с утра слышишь — скотина, животное. Шаг вправо, шаг влево, приседания 150 раз. Но любые вопросы — отборный мат. И за эту, извините, реабилитацию мой папа в монастыре отдал зелок кирпича. Картинка снова вернулась к корреспонденту ворот монастыря. На его лице явно читалось праведное возмущение. «Получается, что деятельность фонда — это своеобразный бизнес на людском горе», — ведущий сделал драматическую паузу, глядя с экрана прямо в глаза зрителям, и закончил. Итог такой. Отец Роман с его братвой из РПЦ пытаются подменить с собой государство в ряде важных моментов. Но криминал, даже одетый в рясу, по определению не может навести какой-либо серьезный порядок в масштабах государства. В этом смысле отец Роман с его так называемым центром – это тоже продукт системы распада и разложения. Никакой особой симпатии и авторитет у приличных людей они вызывать не должны. С моей точки зрения, в нормальном и здоровом обществе эти люди обязаны быть плотно изолированы или уничтожены, как те же наркоманы, которых они якобы так не любят. Сюжет закончился. В приемной повисла долгая неловкая пауза. Мужчины избегали смотреть в глаза друг к другу, так как осадок от услышанного остался самый удручающий. Всех троих как будто полили грязью, при том, что ни журналисты, ни майора в нём даже не упоминали. Ситуация была как раз из той серии, когда херню творят они, а стыдно нам. Я начал был отец Роман, но Иван его тут же перебил. «Святой отец, я сразу... Извините, это же не мой канал, это мэрский корреспондент. Сковородькина заказуха, джинса, чёрный пиар». Журналист заходил из угла в угол, вытащил из кармана пачку сигарет, ругнулся и сунул назад. Я был к этому готов, сказал между тем священник, даже удивлён, что это случилось так поздно. Иван, вам не за чем извиняться, я всё прекрасно понимаю. Лукавый силеонда, но мы-то сильнее, будем спасать людей, будем лечить, будем очищать город. Оступать это не для нас. Некуда отступать. Пусть пишут, пусть снимают. Я-то знаю, не все такие. Хороших людей гораздо больше, просто плохие и сильнее на вид лезут. Видно было, что хоть монаха храбрица, но увиденное и услышанное его сильно поразило. Желваки на лице ходили худоном, щёки заметно прозавели. Иван, это точно сковорочки на заказуха? спросил Соколов. По всему так выходит. Он же с богиром-то вась-вась, но не знал я, что так далеко они пойдут. Ничего, губы майора скозли кривая усмелка. Рука сама собой потянулась к шраму. Как пойдут, так и сядут. Я всё-таки ты Гидер хребет сломаю. Надо просто дело делать, а там глядишь, всё меняться начнёт. Настоятель сделал несколько глубоких вдохов. Краснота с его лица почти сразу сошла, стало видно, что он постепенно приходит в равновесие. Святослав подошёл к монаху и заглянул ему в лицо. Взгляд её был очень настойчивым. Отец Роман, я всё понимаю прекрасно и понимаю, что это монтаж, но не все так думают. Я буду вас защищать, как могу, но прошу вас будьте осторожны, хорошо? Хорошо. Великан кивнул и бросил быстрый взгляд на телевизор, словно ожидая там увидеть очередную пакость. Благо сейчас ничего особенного там не показывали, но ждать осталось недолго. Это все трое прекрасно понимали. Осиное гнездо зашевелилось. Сегодняшний репортаж был лишь первой ласточкой.